Глава двадцать первая Мы приближались к порталу, и вот теперь я действительно начал ощущать его величие. Он выглядел, как огроменный овал высотой метров сто, а то и больше, с твоей подсветкой. Но ближе к центру портала свет становился все ярче и ярче, вплоть до того, что в самую середину практически невозможно было смотреть. Из-за подобной яркости в округе всегда было светло, словно в самый жаркий полдень. Да уж, зато на посту, наверное, не получится уснуть при такой-то яркости, хотя тут бы не ослепнуть ненароком. Спустя минут пятнадцать нам начали попадаться первые сооружения. Среди них были довольно необычные постройки, но я сразу же понял, что они предназначены не для того, чтобы люди в них спали или отдыхали. Все сооружения были защитными и слегка приниженные, словно бы приплюснутые. Помимо всего этого я также начал ощущать действие огромного количества артефактов. И теперь отчасти мне становилось понятно, почему я так тревожно себя чувствовал. Интересно, подобное ощущаю только я, или же на остальных людей это тоже действует, но немного другим образом. Еще дальше я начал замечать окопы, искусственные насыпи, сложенные бревна, которые обмотаны колючей проволокой, и различные заградительные сооружения. Во многих местах Люди копали ямы и оборудовали всевозможные ловушки. Но самая главная особенность была во всем этом, что все эти средства применялись не для того, чтобы убить противника, а для того, чтобы хотя бы немного его задержать, а еще лучше обездвижить. Ведь в войне против иномирцев есть огромное количество нюансов, и я это прекрасно понимал. «Здесь очень много людей, целая армия», — начал говорить я. «Конечно, иначе никак». «Здесь практически все наши основные силы. Со всего государства?» — удивился я. Людей, конечно, было очень много, но не могли же они действительно всех сюда направить, оставив остальные территории совсем без защиты. Хотя теперь становилось понятно, почему они просили помощь у Икуц. Если сравнить то, сколько солдат находилось в лагере, то это просто небо и земля. Я думал, основные силы именно там находятся, но как же сильно я ошибался. Здесь, конечно же, не вся армия, но, как я уже сказал, большая ее часть из одаренных. Обычные люди, которые не способны даже артефактами пользоваться, будут лишь мешаться. Поэтому для таких мужчин есть и другие задачи. А здесь находятся одни из лучших и сильнейших наших воинов. Понятно. А здесь, как я погляжу, не только мужчины. Хотя и это тоже для меня понятно, почему так. А Вот что мне нифига не понятно... Так это почему меня сюда раньше не отправили? Вот где действительно нужна моя помощь, а не в лагере прохлаждаться. Все, что ты видел до этого в лагере, все можешь забыть. Здесь совсем другие условия. Здесь люди постоянно находятся в боевой готовности, постоянно работают, практически не отдыхают. Держатся лишь благодаря магии. И мы не можем рисковать, посылая сюда кого-то непроверенного. Или же того, кто может не справиться и подвести всех остальных, по крайней мере, и не сейчас. Сейчас нельзя рисковать ни единой мелочью. У нас просто нет на это права. Я решил промолчать на это и просто сменил тему. Я не вижу ни одного здания. Люди даже не спят. Спят, но в полевых условиях. Строить какие-либо казармы. На это нет ни сил, ни времени. Да и это будет только мешать. Весь человеческий ресурс сейчас уходит на то, чтобы подготовить это поле битвы. — В следующий раз враг не должен застать нас врасплох, и мы должны быть готовы к сражению с любым противником, кто бы это ни был. — Понятно, — Пробормотал я и кивнул сам себя. — Да, подготовка здесь ведется действительно серьезная, но проблема в том, что эти люди понятия не имеют, с кем им приходится воевать. Архимагистр слишком бесчеловечный, он найдет способ, как застать их врасплох. «Я надеюсь, что этот портал единственный, иначе...» «Вы уже думали о том, что портал может оказаться не единственным?» — решил я спросить напрямую. Стив немного помолчал, после чего поджал губы, а потом начал говорить. «Да, думали, но, к сожалению, ни к чему не пришли. Мы не можем знать, есть ли другие порталы, и не можем предугадать, где они могут еще открыться. Но, судя по размерам этого портала, силы времени на него потрачено немало». И мы просто надеемся, что другого такого Российской империи создать не удастся. Я тоже на это надеюсь. Все, что мы сейчас можем, это подготавливать место битвы здесь. А если враг нападет с другого направления, что ж, это значительно усложнит для нас задачу. Но мы с этим справимся. Ага, снова кивнул я. Справитесь. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Вообще никогда ранее не было даже намеков на пространственные перемещения. С подобным мы столкнулись впервые. Но прямо сейчас огромное количество наших ученых решают эту задачу, пытаясь понять, каким образом нашему врагу удалось подобное. Если мы сможем раскрыть эту тайну, очень многое могло бы упроститься в нашей жизни. Ага, ну да. Конечно же, подобную мощнейшую магию никто бы не стал использовать в военных целях, Невольно улыбнулся я, на что Стив ничего не ответил. Пока мы продолжали идти, кстати, я невольно начал следовать за Стивом, а не он за мной. Я также заметил, что на нас очень много обращают внимания, но никто не подходит и не задает ни единого вопроса. Очевидно, что люди находятся на чеку, но, по всей видимости, знают, кто такой Стив. Хотя впечатление у меня создалось такое, что нам обоим тут одинаково не рады. «Куда мы идем?» — обратился я спустя минут пять. Мы снова слегка сменили направление и следовали правее от портала. Причем Стив точно знал, куда шел. Он выбрал этот путь целенаправленно. — К местному командиру. — Здесь ничего не делается без его ведома. Если ты хочешь находиться рядом с порталом или, может быть, задать какие-то вопросы, тебе сперва следует увидеться с ним. — Ага, понятно. — Все тебе понятно, — буркнул Стив. И сразу тебя предупрежу. Если Синода, так зовут местного командира, так вот, если Синода не захочет тебя здесь видеть, лучше не спорь с ним. В такое время никто с тобой церемониться не станет. Это тебе понятно? — Да, — нехотя ответил я. — Вот и отлично, — улыбнулся Стив уголком рта. И буквально сразу после этого к нам подошел один мужик, явно из местных, и встал напротив нас. Мы, естественно, остановились, хотя я раньше предпочитал укладывать таких ребят аккуратненько на землю. Ну а чего? У него языка, что ли, нету? Не обязательно же так показушно себя вести. В итоге мужик с пузом, словно от пива, постоял несколько секунд с прищуром, рассматривая нас. После чего он заговорил, не скрывая своего презрения в голосе. — Это кто такой? — Со мной, наш новенький, — ответил Стив. — Хм а тут даже к Стиву относятся как-то пренебрежительно. Что уж говорить про меня? Естественно, этот мужик с пузом снова окинул меня взглядом, давая понять, что я тут пустое место, и продолжил говорить. «Ждите здесь, никуда не уходите. Я доложу боссу, и посмотрим, что он решит». «Хорошо». «Странный мужик», — произнес я, когда этот показушник удавился «Ну, он приближенный к синоде. Думаю, ему по статусу положено так себя вести. Не обращай внимания. А вот сам Синода очень хороший мужик. Рассудительный, повидавший немало. Вот с ним будь поаккуратней и старайся не дерзить. Сейчас время такое, все на нервах. Да это понятно. Вздохнул я, но про себя подумал, что у меня тоже терпение может закончиться. Надеюсь, до этого не дойдет. Я проследил за тем, куда отправился этот пузан и, как оказалось, идти было совсем недалеко. Он прошел буквально двести метров и начал докладывать человеку с катаной в руке. — Стоп, что? Он только что сражался с оборотнями? У них тут до сих пор, что ли, сражения идут? — Так какого хрена я тогда в лагере находился? Хотя ладно. На самом деле я и там занимался важным делом. И это я даже не утешаю себя. Переманить на свою сторону нескольких сильных магов — Не думаю, что это сыграет ключевую роль, но помочь в войне должно. Через пару минут к нам подошли оба мужика. Пузан и, как я понимаю, главный в этом лагере Синода. И, честно говоря, подобных людей, которые руководят целыми армиями, я представлял себе по-другому. Отвьевшимися в костюмчиках с важными надменными лицами. Хотя такие люди, наверное, и руководят, или, по крайней мере, так думают, Но находятся они в другом месте. Уж никак не на поле боя. А вот Синода, очевидно, выглядел по-другому, да и его движения и действия с катаной, заставляли относиться к нему с уважением. Еще на подходе краем глаза я заметил мимолетное движение, но не обратил на это внимания. Теперь я понимаю, что это было. Синода обезглавил нескольких оборотней, буквально за пару секунд. Хм, неплохо. Он мне уже нравится. «Приветствую!» — слегка склонил голову Стив, и я ради приличия последовал его примеру. Синода ответил кивком, а после таким же кивком, только вопросительным, указал на меня. «Это наше подкрепление!» — на полном серьезе произнес Стив, чем заставил меня удивиться. Пузан и вовсе чуть ли не рассмеялся в голос. А вот Синода смотрел на меня внимательно и довольно серьезно. «Подкрепление — это хорошо!» Наконец-то проговорил местный командир. Но сможет ли нам хоть чем-то помочь всего лишь один человек? Он утверждает, что сможет. Все так же серьезно говорил Стив. И что ты можешь? Произнес Синода, обращаясь ко мне. Я много чего могу. Но самым рациональным решением будет отправить меня убивать попаданцев. Хм, ясно. Я приму это к сведению, ответил командир. Пройдемте. Э, босс, может, не стоит им показывать. — сполошился Позан. — Почему? Что здесь такого секретного? И что они могли не видеть? — Ну, не знаю, мало ли. Вот и я не знаю. Да и мне просто хочется услышать постороннее мнение. Закончился нода и отправился в сторону мертвых оборотней. Только вот как оказалось, не все из оборотней были мертвы. Один обрубок, а никак иначе его назвать язык не поворачивался, ведь монстр валялся в бесконечности и даже без нижней челюсти лежал на последнем издыхании. Но даже в таком состоянии монстр все еще был жив и, казалось, даже пытался добраться до нас. — Что скажешь про этих тварей? — спросил Синода, глядя на меня. Я переглянулся со Стивом, но тот стоял молча. — Лично я называю их «оборотни», — произнес я. — Почему? — Я не могу этого знать точно, но, кажется, кто-то из Российской империи научился превращать обычных людей в этих тварей. «Некая магия перевоплощения?» — уточнился Нода. «Только не на себя, а на других? Какое вообще возможно?» Никогда подобного подобном не слышал. «Ну, а порталы вы раньше часто видели?» — посмотрел я на него. «Тоже верно. И неужели он способен вот так вот, без какого-либо согласия, превращать кого угодно в монстров, даже людей из других стран и, соответственно, своих врагов?» «О таком я никогда не думал», — ответил я. С чего бы ему такое вообще предполагать? Я не знаю условий перевоплощения, но думаю, что тут требуется время. А в боевых условиях как это выполнить? Захватить в плен, если только. В любом случае, как бы там ни было, такая магия — угроза всей жизни на Земле. Подобное нельзя оставлять незамеченным. Российскую империю придется уничтожить. Я невольно усмехнулся. Что смешного? Тут же встрял Пузон. Ничего. Для начала бы самим отбиться. Да и все дело в том человеке, который захватил власть в Империи. Если его уничтожить, то все придет в норму. А тебе-то откуда это знать? А? Самый умный, что ли? И ты еще сомневаешься, что мы справимся с какой-то жалкой горской монстров?» — сполошился Пузан. — Тише, — вмешался Синода, и тот тут же замолк. — Есть еще какая-нибудь полезная информация, по твоему мнению? — Хм... В этом человеке действительно есть стержень лидера, рассудительный и внимательный. Он готов прислушаться к моему мнению, но не верит слепо каждому слову, строит собственные выводы на основе услышанного. Умно. Возможно, пожал я плечами. Проще всего убить этих оборотней, пробив им сердце. Правда, оно находится правее нашего. Либо отрубить им голову, но это не всегда легко, да и после этого они еще могут доставить некоторые проблемы. «Вурдалаки», — снова вмешался Пузан. «Чего? Мы их называем вурдалаками, а не оборотнями». «А какая разница?» — уставился я на него. «Стив», — резко перебил нас Синода, — «пока ты здесь, что думаешь по поводу следующей атаки? Что именно ты имеешь в виду? Ну, многие мои люди, в том числе и аналитики, считают, что следующая атака будет проверочной. И это несмотря на то что первая волна вроде бы тоже такой была. Якобы Российская империя проведет вылазку, чтобы посмотреть, как мы подготовились. Некоторые утверждают, что они не станут тратить свои силы просто так на всякие проверки и сразу же нанесут свой следующий сокрушительный удар. «А в чем разница?» — ответил Стив. «Что так, что эдак. К любой их атаке стоит быть готовыми. Необходимо сделать максимум». «Ага». «Казалось бы, очевидные вещи ты говоришь. Только разница в том, что мы можем спустить все наши лучшие артефакты на всякую шушеру. А еще мы не можем использовать самые убойные средства на всех подряд. Ведь они воюют очень грязно, пуская в первых рядах своих попаданцев, чтобы те при смерти оставляли после себя прорывы. Может быть, и смертники не столь важны для их императора, и поэтому он их не бережет» но все же это невосполняемый ресурс. Поэтому я склоняюсь к тому, что следующая атака будет решающей. А что им нужно, вы уже узнали? Решил задать ей вопрос, пока появилась такая возможность. Нет, и это самое смешное. Мы использовали детекторы лжи на каждом захваченном человеке, и никто из них толком ничего не знает. Все показания сходятся на поиски какого-то мифического артефакта, «Но это полнейшие глупости. Неужели император настолько продуманно промыл всем мозги, чтобы скрыть свои истинные цели? Я вот, честно говоря, удивлен. То есть вы полностью исключаете вероятность, что он действительно пришел в Японию в поисках этого артефакта? Полностью нельзя исключать. Но выглядит это неправдоподобно. Скорее уж мы поверим, что этот сумасшедший псих просто хочет захватить весь мир и решил начать с Японии. Только вот тут он просчитался. На нашей стране его наступление и захребнется. Мы еще немного постояли, Стив продолжал обсуждать тактику с Синодой, а Пузан пытался прожечь меня взглядом. Точнее, мы с ним поигрались немного в гляделки, но мне очень быстро это надоело, и я просто начал его игнорировать. — А это что еще за хрень? — привлекая всеобщее внимание, проговорил Пузан. Я сперва не придал этому значения, так как думал, что он снова просто нарывается, но в итоге мое предчувствие и без этого подсказало мне, что началось нечто странное. Мы все сначала посмотрели на помощника Синоды, а потом, проследив за его взглядом, уставились на портал, который не просто начал ярче светиться, создалось ощущение, что он мерцает и пульсирует, и причем очень интенсивно.